Глава 22. Альберт Ван Дик ощутил вкус крови во рту, но не мог останавливаться сейчас. Он не знал, видел ли все произошедшее кто-то еще, и мог ли кто-то сказать, что именно он сделал это. У него не было времени останавливаться, и опасность состояла в том, что он мог узнать это достаточно быстро, Совершенно независимо от того, какой вариант его больше устраивал. Всё получилось мгновенно. У него были сотые доли секунды для принятия решения, и он всё ещё не знал, правильно ли поступил. Просто услышал шум автомобиля гораздо раньше, чем увидел его. Рёв набиравшего обороты двигателя, и машинально отметил про себя, что тот фактически ускорился. Возможно, решил проскочить, пока светофор перед переходом не переключился на красный. Подчиняясь инстинкту, он хотел прибавить шагу, поторопиться перейти на другую сторону, не рискуя попасть под колёса, давая машине свободно проехать. В любом случае для личной безопасности, как водитель, возможно, и ожидал. Но потом понял, что это его шанс. Мужчина в костюме по-прежнему держал Альберта под локоть. Незаметно для других, но достаточно крепко, чтобы помешать тому сбежать. Другая его рука покоилась в кармане пальто и, вероятно, все еще сжимала рукоять пистолета, которую он недавно на мгновение продемонстрировал Альберту в воспитательных целях. Мол, не делай глупостей. И Альберт прибавил шаг, точно как и собирался. но только сначала, в качестве отвлекающего маневра. И, державший его господин, сделал то же самое, в такт с Альбертом, стараясь не отстать от него на дороге. А на другой стороне остальные члены костюмированной компании уже покинули свои позиции и приготовились принять их около Ауди. Альберт понимал, что... что у него будет только одна попытка и что единственное правильно выбранное мгновение будет окружено множеством других никуда не годных и что в случае неудачи он сможет пострадать сам или, как вариант, с ним ничего особенного не случится, только одетые, как под копирку, мужчины поймут, в какой глубокой стадии отчаяния он находится. И Альберт, честно говоря, не знал, Что хуже. Но у него не было времени для сомнений. Автомобиль приближался, увеличивая скорость. Вот уже совсем близко. И тогда он сделал это. Синему гольфу удалось остановиться только когда он миновал пешеходный переход с приличным запасом, и тогда уже ничего невозможно было изменить. Ветровое стекло разлетелось в дребезги, а удар от удара тела неизвестно откуда появившегося перед капотом мужчины, словно какая-то сила потащила его назад по проезжей части против его воли, а потом от удара он перелетел через крышу и в конце концов, бездыханный, приземлился на чёрные следы шин, оставленные ими при отчаянной попытке торможения. у мужчины не было шансов. Его ещё утром хорошо отутюженный и элегантный костюм сейчас напоминал грязное и рваное лохмотье. На руки и ноги были раскинуты под такими углами, какие они никогда не смогли бы принять добровольно. И когда пешеходы с тротуаров устремились на помощь, их встретило только безжизненное лицо. И глаза, смотревшие на всё увеличившуюся лужу крови, но не видевшие её. Он толкнул его, сказала молодая женщина, примерно 20 лет. Она держала под рукой университетские учебники, а её наполненные ужасом от увиденного глаза искали поддержку во взглядах незнакомых людей вокруг неё. Он толкнул его под автомобиль. Кто? Спросил кто-то. Ты видел его кто? И девушка кивнула. По-моему, это был мой профессор археологии. Во второй раз менее чем за сутки Уильям чувствовал себя полностью опустошённым, когда сейчас стоял и тупо смотрел на бумагу, которую держал в руке перед собой. Он получил её от Жанин, точную копию той, что она показывала ему на террасе с шумерскими текстами. Он тогда ещё не мог понять её, а она ничего не успела объяснить. Сейчас он таращился на неё снова, а Жанин стояла перед ним и ждала, когда он скажет что-нибудь. Но ему нечего было сказать. Он закрыл глаза. попытался сконцентрироваться, но без результата. Это же полная ерунда, крутилось у него в голове. Ничего подобного не может быть. Уведомление. Это не может быть правдой, поскольку просто-напросто невозможно. Что ты имеешь в виду? спросил он. Это было минутами ранее, но время не имело никакого значения. Тогда Жанин еще не дала ему свою бумагу, и у него оставалось ощущение стабильности, и вроде не намечалось никаких глобальных сюрпризов, и единственное, что требовалось им сейчас для нормального продолжения работы, так это догнать друг друга, то есть знать одинаково много. И ему уже не терпелось подняться до её уровня, и он спросил снова: "Что ты имеешь в виду под прямой времени? Календарь, расписание, график?" И Уильям с сомнением покачал головой, а потом пожалел об этом, попросил извинения, но она поняла. Хотела скорее поделиться своими знаниями, показала на группы бумаг на стене. Распечатанные шумерские стихи. Я никогда не получала их так, сказала она. Но ты же знаешь, как обычно всё бывает. Как ищешь логику, начинаешь связывать всё воедино сам. Догадываешься, что перед тобой части единого целого, а тебе дают отдельные кусочки, которые надо сложить вместе. Хотя во что ты не знаешь, поскольку никогда не видел всю картинку. Понимаешь, о чём я говорю? Он кивнул. И сначала был просто мыслительный эксперимент. Что будет, если прочитать это с тем или то с этим? Ты знаешь, какое будет значение тогда? Жанин понизила голос. Немного позже Я заметила, что слишком много выглядело она колебалась знакомым, словно я уже видела это. И чем больше фрагментов мне удавалось комбинировать, тем раньше у меня создавалось такое впечатление. И я подумала, что это случайность. Наверняка случайность. Она замолчала, посмотрела на него, хотела объяснить. В принципе, сказала она ранний шумерский язык это язык картинок никаких предложений никакой грамматики просто символы которые накладываются друг на друга так что они представляют различные понятия и любое слово может иметь несколько значений существует некая неопределённость но даже если её принимать во внимание взгляд сказал остальное. Как бы она ни пыталась найти другое толкование для текстов, у неё постоянно получался один и тот же результат. И к чему ты пришла? спросил он. Она обвела взглядом длинные ряды символов перед ними. Не знала, как ей сформулировать это. Каждый текст представляет собой некий стих, Сделала паузу, подыскивая подходящее слово. Резюме. Нет, описание. Ее глаза стали серьезными, словно она хотела, чтобы данные слова как следует отложились у Вильяма в голове, а он мог только смотреть на нее и констатировать, что для него это пока пустой звук. «Чего?» — спросил он только. «Описание. Чего?» А потом Жанин ответил. сказала это, решающих моментов в истории человечества. Воцарившаяся тишина продолжалась довольно долго. А потом Вильям разозлился и успокоился, а затем не мог собраться с мыслями и не понял, что она имела в виду, или как раз понял, что... но ему не нравилось то, к чему он пришёл. И он попросил её объяснить, и она сделала это, как только могла. Подошла к стене, показала туда и туда, встала около выбранных ею стихов, отдельных строчек, вынесенных из своих последовательностей, рассказала, что означали знаки в них и что она поняла. И было трудно отрицать видя это. Люди, город около реки строят остроконечные дома, могилы для королей. Речь могла идти только об одном о пирамидах. Крысы, болезнь, распространение, смерть, чума, не знающая конца. Великий мор Луна, трое мужчин, большой корабль, долгое путешествие. Я думаю, мне не надо объяснять подробнее, не так ли? На том же нин закончила и ждала его реакции. Но он не хотел верить ей. Это выглядело абсурдно. Вильям попытался убедить её, что она ошибается. и даже если, судя по ее словам, старалась критически подходить к полученному результату, все равно придумала для себя однажды толкование и просто зациклилась на нем, подсознательно увидела исторические события в прочитанных текстах, спроецировав свои знания и свой опыт на стихи, и поверила, что с ее стороны имел место чистый анализ, хотя ничего подобного не было. И Жанин прорычала в ответ. по-твоему, значит. Я просидела с этим 7 месяцев и не ставила под сомнение то, к чему пришла. Он посмотрел на неё. В какое-то мгновение земля закачалась у него под ногами. Он увидел в Жаннин что-то, к чему был не готов. Темперамент. Темперамент, напоминавший ему только об одном человеке. и он постарался избавиться от этого впечатления, сделал ту же самую ошибку, в которой только недавно обвинил ее, но ложил свое переживание на старый опыт, хотя в Жанин не было ничего общего с ней, ничего за исключением его мыслей, пожелавших этого. Вильям взвесил свои слова. Естественно... Он не имел в виду, что Жаннин не критично относилась к себе. Но в своё время порой сам приходил к определённым теориям слишком рано, а потом всячески пытался подвести под них какое-то фактическое основание, а не наоборот. "Ты в таком же замешательстве, как и я", сказал он. "Мы получили задание решить некую проблему и не знаем как и почему". и ищем закономерности. Это не твоя вина. Просто мы так действуем. — Я не ищу закономерности, — ответила она спокойно. — Я нашла их. Вильям качнул головой, протестуя. А Жанин повысила голос снова, расстроенная. Сделала большой круг по комнате с целью набраться сил, суметь объяснить то, что знала. а он отказывался принять. «Неужели, по-твоему, я не говорил о себе то же самое? Думаешь, мне не показалось это таким же странным, как и тебе? Неужели ты считаешь, что я не пыталась отвергнуть такое толкование, как мои собственные идеи, но когда я прихожу и вижу их висящими точно в правильном порядке?» Она подождала, не скажет ли он что-нибудь, но Вильям не сделал этого, И Жанин постаралась объяснить все еще раз. Если я сейчас просто истолковала данные стихи, как исторические события только из-за того, что они совпадают с моими знаниями, почему, черт возьми, они расположены на твоей стене точно в том порядке, как должны? Я же получала их в разнобой. Я, которая сделала эти безумные выводы с точки зрения моих предвзятых мыслей, Как могло тогда оказаться, что мои беспорядочные фрагменты здесь скомбинированы и рассортированы точно как я считала? По-прежнему никакого ответа. И она вернулась в другую часть комнаты, шла вдоль стены, по ходу ударяя ладонью по листам бумаги, мимо которых проходила. Колесо, письмо, Месопотамия, пирамиды, рождение Христа, Магомеда, Народность Майя, Великий мор, Французская революция, Русская. Между каждой такой бумагой находились другие. Но она миновала их, не задерживаясь, словно останавливалась лишь на самых значительных эпизодах в романе, между которыми имелось место второстепенных глав. И это приносило ей определённые дивиденды, заставляло лучше вникать в её слова. С равными промежутками Она смотрела на Вильяма, проверяла по его взгляду, понимает ли он то, о чем она говорит. «Первая мировая война, вторая, Хиросима, люди летят на Луну». Это доказывало ее правоту. И Жанин видела по его лицу, как он пытался сохранить свой скептический настрой. Отказывался соглашаться с ней, даже зная, что зря так поступает. Для неё не существовало более явного доказательства. Если она истолковала содержание текстов правильно, именно в таком порядке они и должны были находиться. И так всё получилось. Она приблизилась к концу стены и замедлила шаг. Тянь-Шаньское землетрясение. Извержение Невада-Дальруиса, цунами в Индийском океане. Она посмотрела на Вилььема, ничего больше не сказала, ждала его реакцию. Выкладывай свои контраргументы сейчас, если в состоянии, говорила она всем своим видом. Возрази. Скажи, что я ошиблась. Заставь меня пройтись по комнате ещё разок, и я это сделаю, не сомневайся. И пару растянувшихся на вечность секунд Когда они стояли так наискось через комнату, Жанин держала руку на одной из бумаг, и они неотрывно смотрели в глаза друг другу. Никаких слов, даже дыхания. И тишина затянулась настолько, что Жанин не выдержала и сама нарушила её. Неужели я попала в плен собственных иллюзий? И Уильям кивнул. Уже знал, куда она клонит. Почему они тогда находятся в правильном порядке? Ты понимаешь последствия того, о чём говоришь? спросил он наконец. Она кивнула. Ей не нравилось это, но и молчать она сейчас не могла. Последствия, сказала она. Состоят в том, что они говорят правду. и появились из нашего собственного генетического кода он знал но это требовалось сказать и она кивнула превратила его мысли в слова и выдала их напрямую в таком случае данное событие записано в нашей ДНК задолго до того как они произошли в комнате опять воцарилась тишина и они долго смотрели друг на друга и разговаривали без слов. «Но не это в первую очередь беспокоит меня», — сказала Жанин наконец. Почувствовала взгляд Вильяма на себе и дала ему свою бумагу снова. Ту самую, которую хотела показать на террасе не более суток назад, а он не понял, и она не успела объяснить». Она беспокоила Жанин уже тогда, когда она поняла её значение. И когда сейчас увидела его комнату, прямую в времени, все стихи её волнение значительно усилилось. Во второй раз Уильямс стоял и смотрел на те же шумерские знаки на бумаге. Объясни, попросил он. Она кивнула. и собрала с духом. Мужчина был мёртв. В первую очередь из-за Альберта. Он, собственно, не толкал своего конвоира, единственно воспользовался его энергией движения. Плюс сработал фактор внезапности, и в результате он переступил границу, за которую не было возврата. Он просто остановился, достаточно резко и мужчина в костюме по инерции налетел на него а альберт дождался удобного момента и потянул его к себе и тот продолжил двигаться по кругу развернулся почти на 90° с альбертом в качестве оси вращения и фактически полностью потерял контроль над ситуацией хотя будь у него всего секунда Он восстановил бы равновесие, снова схватился бы за Альберта, но ещё крепче и отругал бы его, чтобы он не пытался делать новых глупостей. Но мужчина не получил этой секунды. Синий гольф оказался как раз там, где по оценке Альберта и должен был находиться, и он почувствовал рывок, когда человек ещё секунду назад державший его за руку, отделился от него после удара полутонной металлической смерти, и сейчас Альберт бежал через Западный парк в расстёгнутом пальто, несмотря на осеннюю прохладу, а мысли беспрестанно крутились у него в голове, пусть он вроде бы и не имел на них времени. Инспектор Нейзен, дьявол, который находился рядом с ним с того самого первого вечера, когда исчез Ложанин, Он сидел с ним ночами напролёт, искал ответы, шарил по регистрам и держал его в курсе всех новостей, планов и идей. Наверняка он. Кто же ещё? Инспектор Нейзен нажал на тревожную кнопку. Не существовало никакой другой возможности. Альберт остановился около большого пруда, на гравийной площадке за его спиной гуляли мамаши с колясками. Старики совершали свой ежедневный мацион, и молодые люди спешили по делам. И эта обыденная, умиротворённая обстановка позволила ему немного успокоиться и почувствовать себя одним из них. Ему некуда было идти. Он достал свой мобильник, открыл номер офиса и остановился. Паранойя снова дала знать о себе. вцепилась в него крепко он попытался сконцентрировать взгляд на чём-то заставлял себя думать ясно может он перегнул палку или всё обстояло так как он думал и полиция тем или иным образом имела отношение к исчезновению Жанин знала кто за этим стоит подняла тревогу когда появилось письмо Те самые полицейские, кому он позволил обыскать её жилище. Кого он впустил в её маленькую квартирку, где она жила на момент исчезновения? Те самые, которые обнимали его за плечи и объясняли, что они сделали всё возможное и постоянно подчёркивали добровольность её исчезновения? Нет. Во всём этом в любом случае имелась хоть крупица правды. Если полиция знала, где тогда проходила граница, кто стоял за исчезновением Жанин, сколько людей были готовы помешать ему узнать, что случилось, и какими ресурсами они располагали для выполнения этой цели, номер его помощника всё ещё светился на экране мобильника, и он постарался запомнить все цифры раз за разом. пока не убедился, что это получилось. Было у него паранойя или нет, он уже не мог воспользоваться своим телефоном. То же самое касалось всех его кредитных карточек. Стоило ему сделать любую покупку, и они узнали бы, где он находится. Поэтому Альберт решил найти какой-нибудь банкомат и снять как можно больше наличных, пока они не заблокировали его счета. Что случится потом, он не знал. Единственное, знал, что нет ни души на его стороне, и что, если он хочет встретиться с Жанин снова, ему придется искать ее самому. Альберт ван Дик простоял так три, пожалуй, четыре минуты, прежде чем медленно поплелся во свояси. Никто из остальных посетителей парка не обратил внимания на молодого человека, который стоял у пруда и пускал блинчики. Никто из них даже не догадался, что одним из камней, брошенных им таким образом, стал его телефон. Бумага, которую Уильям Сандерг держал в руке, по-прежнему не говорила ему ничего. Но слова Жаннин поставили всё на свои места. Сказанное ею стало логичным продолжением того, что она ранее объяснила. Уже не вызывало сомнения, по крайней мере, настолько, чтобы потребовалось возвращаться назад к исходной гипотезе и ставить под сомнение всё рассуждение с самого начала. И даже если бы он с удовольствием сделал это, то в любом случае не знал как. Он мог только слушать. Но сколько бы я ни занималась ими, Среди них есть последовательности, которые оказались мне не по зубам, сказала Жанин. И Уильям ничего не ответил. Они не принадлежали к новоделу. С этим я разобралась. Судя по всему, относились к исходным текстам, но всё равно их не удавалось истолковать как некие исторические события. И сначала я попыталась найти объяснение в себе самой. подумала, я же не историк, и понятно, что между всеми известными мне крупными катаклизмами есть и другие, в любом случае имевшие место, но оставшиеся за рамками моих знаний. Наверное, логичный вывод? Однако она покачала головой. Понимание рождалось в муках. Ведь если человеческий геном был полон исторических событий, записанных в нём задолго до того, как они имели место, почему в таком случае все-таки эти записи должны прерваться сейчас просто из-за того, что это сейчас случайно совпало с тем временем, где она, видимо, и все другие находились? Именно так она сказала, и Уильям слушал её. Пусть и против своей воли Смысл её слов был кристально ясен, и он не понравился ему. "Ты имеешь в виду?" сказала наконец, что стихии охватывают не только прошлое событие. Женинкин внул молча, не произнесла ни звука, что человеческий геном содержит информацию о будущем, о событиях, которые пока не произошли, и ещё впереди. Она кивнула снова. Пауза. А потом: И чего же нам ждать? Жанинка колебалась, опустила взгляд. Ответно спрашивала сама с собой. Ничего хорошего, сказала она. Абсолютно ничего хорошего.